Король выносит приговор сестре. Сэра Акалон в ужасе уставился на него. «О, Боже, смилуйтесь надо мной, государь, я не узнал вас. Я буду, милостив. Верю на слово, что сейчас вы не узнали меня. Однако, по вашему же признанию, вина ваша велика. Вы злоумышляли на мою жизнь, вы предатель. И все же я склонен простить вас. Моя сестра оплела вас своими чарами и погубила вас колдовством». Ей я и хочу отомстить. Я сделаю с ней такое, что весь христианский мир заговорит об этом. Когда-то я любил и почитал ее. Теперь она пожнет плоды моей ненависти. Артур призвал судей этого боя и рассказал им о том, как два добрых рыцаря чуть было не поубивали друг друга. «Зная, кто передо мной», — сказал он, — «я бы не поднял свой меч против него». И Аколон призвал зрителей. «На колени — это ваш король, это Артур». Все пали на колени и молили о прощении. «Я милую вас», — сказал король. «Вы сами видели, что может случиться, если двое рыцарей вдадутся в обман. Я сражался с одним из моих людей, и оба мы жестоко изранены. Мне нужно отдохнуть, но прежде я должен рассудить двух братьев». И так он подозвал к себе сэра Дамаса и сэра Отлика. Дамы, вы навлекли на себя бесчестие. Я обвиняю вас в трусости и злодействе, поэтому я передаю все земли вашему брату, а он будет каждый год выдавать вам лошадь под дамским седлом. Только добрые рыцари могут ездить на боевых конях. Я требую, чтобы вы уплатили этим рыцарям компенсацию за долгое заключение в темнице и чтобы под страхом смерти обещали никого больше не захватывать в плен. «Если при моем дворе снова кто-нибудь пожалуется на вас, вы за это умрете. Вы меня поняли?» Сэр Дамас молча склонил голову. «Что до вас, сэр Отлик, вы доказали свою отвагу и честь. Прошу вас как можно скорее явиться ко мне, я приму вас в число моих рыцарей». «Возблагодари вас, Господь, за вашу доброту и щедрость», — отвечал сэр Отлик. «С этой поры я в вашем распоряжении». Не будь я ранен, вышло бы так, что я бы сегодня сражался против вас. Лучше бы моим противником были вы, тогда бы я не был так жестоко изранен. Мой собственный меч обернули против меня и чуть не прикончили меня колдовством. Печально это, — молвился Ротлик, — чтобы столь великому королю вредили предатели. Они получат награду по заслугам. «И фея Моргана тоже будет наказана, можете быть в этом уверены. А теперь скажите мне вот что, далеко ли мы от Камелота?» «В двух днях езды, государь, я хотел бы добраться до какого-нибудь монастыря, где я мог бы отдохнуть и исцелить мои раны. Здесь поблизости есть аббатство, основанное вашим отцом, там живут монахини. Итак, Артур и Акалон взяли коней и поехали в аббатство. Там их лечили хорошие врачи, но Акалон четыре дня спустя умер от ран. Он потерял слишком много крови. Зато к королю вернулись прежние силы. Он положил тело Акалона на конную повозку и велел шести рыцарям проводить его обратно в Камелот. «Доставьте его моей сестре, фее Моргане», — сказал он им. «Скажите ей, что это мой подарок, и сообщите ей также, что мой меч и ножны вернулись ко мне».